Глава шестая. Этим вечером центр Читти. Слава внимательно осматривала обстановку огромной квартиры. Как сказал хозяин, квартира куплена фирмой для того, чтобы в Читти могли останавливаться приехавшие сотрудники, занимавшие высокие должности. Поэтому на неё не поскупились. В центре города новое жильё строили редко, поэтому фирма Платонова скупила весь пятый этаж сталинского дома на улице Ленина целиком, объединила квартиры, превратив и так само по себе дорогое жильё в роскошные апартаменты. Лишние двери замуровали, а все подходы к этажу обложили охраной. Сколько комнат вышло в итоге, слава сказать, не мог, но ясно, что их очень много. И жил здесь сейчас столько Ахмед, его телохранитель или прислуга, которая к вечеру ушла домой. Ясно, что Ахмед показывал это всё, чтобы похвастаться возможностями своего хозяина. Не каждый просто так скупит кучу недешёвого жилья и сделает такой ремонт. И это при том, что сам Платонов здесь никогда и не покажется. Ахмед тоже любил роскошь. Эту огромную комнату он обставил под себя в кавказском стиле. Стены покрыли дорогими коврами, напротив входа висела целая коллекция рогов для питья, кинжалов и шашек. Тоже понты, думал Слава, ведь Ахмед будет бывать здесь редко. Хотя, может, и наоборот, будет в этих краях часто, когда они подомнут под себя комбинат. Да и в самой области есть что ловить, полезных ископаемых полно. Главное — вовремя захапывать себе предприятия, пока их не отжал кто-нибудь другой. «Турецкий кофе», — показал Ахмед на поднос, где стояли две фарфоровых чашечки. Я бывал в местах, где такое наливают за пятьдесят долларов, не меньше. Нормальный, — Слава немного отпил и пожал плечами. Но пятьдесят бакинских я бы за это не отдал. К такому надо привыкнуть, но когда это случится, обычную растворимую дешевку будет пить невозможно. Слава уселся на очень мягкий диван, в который сразу провалился, и он не мог. Ахмед сел напротив. "И что, передал твой хозяин, дорогой?" спросил Ахмед с лёгкой усмешкой. "Он мне не хозяин", отрезал Сала. "Ну, ты же выполняешь его поручения. Не обижайся, дорогой. Я привык называть вещи своими именами. Сам ведёшь себя как шавка. Платонов приказал, и ты уже тут как верный пёс." Слава напрягся, ожидая, что и сейчас Ахмет разозлится и вызовет охрану. Но сказал он это намеренно. Даже если играет роль не совсем довольного положением человека, всё равно надо вести себя так, чтобы поверили, даже если это рискованно. Если сфальшивить, они сразу это поймут. Тогда, когда Слава внедрялся к Богатову, одна ошибка едва не стоила ему жизни. С тех пор он стал осторожнее. Ахмед засмеялся. А ты не промахви, Чеслав. А нет, тут не прав. Мы с Иваном Сергеевичем деловые партнёры, только у каждого свои роли. Он занимается одним, а я другим. Мы также. Но так что сказал Волков. Он хочет 5 миллионов. «Не договоримся», — Ахмед пожал плечами. «Жаль, если бы вышло, все было бы проще». «Нет, так нет», — Слава оперся о колени, чтобы встать. «А как думаешь сам?» — Ахмед очень внимательно посмотрел ему в глаза. «Почему Волков послал тебя, чтобы передать отказ? Это же отказ». «Он мне верит», — Слава поднялся. хотелось поговорить ещё чтобы вызнать нужно но роль требовала собираться уйти после того как ты с ним поспорил при мне ахмед тоже поднялся и встал напротив это странно с его стороны он не дурак знает чем ты ему чревата вот тут они вчера думали вид слава заспорил тем самым подточив авторитет пахана И после такого доверяют ему переговоры. Да, в этом и был смысл, чтобы Ахмед стал их недооценивать. Но вопрос он задал резонный. Тут мог быть только один вариант, который они вчера обсудили с Волком. Это наказание за проступок. Да потому что я вас всех замочил бы. Слава шагнула вперёд, сжав правый кулак. Я у вас в яме сидел, видел, кто вы такие. «В лицо улыбаетесь, а за спиной кинжал держите. Поубивал бы. Поэтому он и отправил меня, чтобы я на вас смотрел и вежливо базарил. А теперь ухожу. Или бизить перед тобой больше не надо. Так что с дороги!» Это пришлось даже порепетировать, когда они с Максом Волковым были вчера наедине в конторе, чтобы выглядело убедительно. Наказ этим тебе этим хотел и был уверен, что ты это проглотишь, медленно, как будто про себя произнёс Ахмед, самоуверенный. Но вот за что тебя стоит уважать, так за то, что ты как настоящий мужчина говоришь в лицо. Давай выпьем, Вячеслав. «Я не чечен, я кабардинец, а мои предки, князья Джинготовы, сражались на Кавказской войне в армии генерала Ермолова против самого Шамиля». «Басаева?» — удивился Слава. «Он прекрасно понимал, о каком Шамиле идет речь, историю в школе любил, но лучше не показывать себя таким грамотным». «Нет, имэм Шамиль, он жил в девятнадцатом веке, тогда же шла война». На той войне бойцы шутили, что даже их внуки будут воевать с горцами. Так и вышло. Давай уже выпьем. Охранник принес поднос с коньяком и двумя пузатыми рюмками и поставил его на стол. Ахмед махнул рукой, чтобы тот вышел. «Ну а охрана — чеченцы», — он пожал плечами. «Лучше, кого можно найти за деньги, и мало кто рискнет с ними связываться». Вот, попробуй коньяк. Сразу видно, ты человек умный, способен на большее, чем быть ручным киллером комбината. Слава удивился, и в удивлении оскрывать не стал. Они вполне могли накопать такое. ФСБ про него догадывались. Про старемезов не давал делу ход, и тайком мешал ментам и прокуратуре заниматься теми старыми покушениями. «И откуда ты знаешь?» — спросил Слава. «У нас большие связи, Вячеслав. Ну а ты человек грамотный, понимающий. Пусть люди подобные Солонику мелькают по телевизору. Их всех ждет такая же судьба, как у него. А вот такой умный парень, как ты, знает, что лучше оставаться в тени. Жаль только, что твои таланты зарыты в землю». «Как стелят». Макс предупреждал, что лезть и будет много. Люди вообще падки на лезть, а Ахмед в этом разбирается. Начнет с этого, дальше будет жестче. Но знаешь, Ахмед стал серьезнее. Рано или поздно Волкову такой человек, как ты, станет не нужен. Нет, я не говорю, что он обязательно будет от тебя избавляться. Он сделал многозначительную паузу. Просто твои навыки. Ты же человек разбирающийся, способен быть кем-то большим, чем простым телохранителем. Как насчёт консультанта службы безопасности комбината? Ну а я кто? Ну ты так, тот, кто скоро может стать ненужным. Он разлил коньяк по рюмкам. Слышал я один разговор, что Волкову хотят предъявить за керьяны Черноморья. Кто-то же их грохнул, и в ваших краях это случилось. Слышал о таком? А ты откуда знаешь? Я многих знаю. И вот, чтобы от Волкова отстали, он готов выдать виновного. Ты о чём? Ахмед поднял рюмку. Сначала тост. Однажды мудрец спросил Ели: "Почему дружба так легко становится не о друзьях, а вот врагов превратить в друзей очень трудно?" "Ты о деле говори", с угрозой в голосе произнёс слава. "Это про меня был базар. Я там не был, за что купил, за то продал. Но я точно знаю, что это ты Черномора завалил под ногой год. Кириана, скорее всего, тоже". Тут тебе за руку никто не левил. Вот и думаешь, что дальше? Как он выяснил про Чёрноморье? А говорит-то как, вкрадчиво, доверительно. Не зная слава Волка, то легко бы купился. Значит, Волк меня слить хочет, слава задумался, стараясь не глядеть на Ахмеда. Так бывает. И от денег отказывается, и людей своих не ценит. Я думаю, это что вы как пешки, своей воли не имеете. Думаю, у тебя духа не хватит против него пойти. Вот и прислал сюда унижаться. А мы думаем иначе. Принеси. Вернулся тот же телохранитель, что приносил коньяк, но на этот раз он держал в руке уже хорошо знакомую синюю сумку. Ахмед поставил её на диван рядом со Славой и раскрыл. Внутри деньги, перемотанные банковскими лентами, и чёрный пистолет с глушителем, лазерным целеуказателем и рукояткой, покрытые шершавым на вид пластиком. Хотя деньги приманивали взгляд, слава взяла оружие. Пистолет тяжёлый, зато в руку лёг, будто всегда там был. Хочешь, твоё будет, сказала Ахмет и подошёл к окну, смотря наружу. Телохранитель ушёл. Ты мужчина, а мужчины должны уважать оружие. Это новая модель, сделали немцы для американского спецназа. В прошлом году поступило новое оружие. Heckler Koch слава покрутил оружие в руке. Видел такое в журнале. Вот сразу видно, что тебе есть за что уважать, потому что первым делом ты взял оружие. А там тебя не ценят, хотят избавиться. Сам подумай, зачем им такой человек, как ты? Ты опасен. Надо будет показать пистолет ковалю и волку, но не просто так его принесли. Наверняка он не заряжен или заряжен холостыми. Ещё одна проверка. Ты молодец, а мы своих не бросаем, доверительным голосом произнёс Ахмед. Что до Иркутска, ни один иркутский бензит не посмеет с нами связываться. Мы тебя прикроем, но и ты нам помоги. Деньги, оружие, обещание спасти жизнь, немного лести. Ахмет рвёт с места, чтобы решить свой вопрос быстрее, а слава делал вид, что очень всем заинтересован, но ещё ломается. Ахмет же тщательно скрывал своё презрение. Слава никак не мог это увидеть, а оно должно быть. Я не буду в него стрелять, заявил Слава, включая лазерный указатель. На стене появилась красная точка. Неправильно это. Ван пацанам тогда помог. И не надо самому стрелять. У нас есть люди, которые сами со всем справятся. Машина ждёт снаружи. Поговори с ними. «Больше ничего делать не надо, если они справятся со всем. Вот это...» — Ахмед показал на сумку. «Сто тысяч будут лично твоими. Но успевай, если справятся другие...» «Эй, там же был миллион!» «А вот поработай с нами!» — Ахмед усмехнулся. «Тогда и можно будет думать о миллионе. У нас много денег!» И значит, кто ты ещё посёд? Славо уставился на сумку, будто переживал, что получит меньше. Об этом не думай. Главное результат. Вот, кстати, задаток. Ахмет вытащил из сумки пять пачек. Вот, держи. И потом будет с нами. Тогда не только выживешь, но и разбогатеешь. Мы тут надолго. Но проконтролируй всё, хорошо? Если сам будешь на месте, будет тебе бонус, дорогой. Просто проверь всё. Матёра и наглой думал Слава. Уже думает, что купил, расставит всякие условия, хотя только что вёл себя иначе. Но надо и себя проявить, а то заподозрят что-то. Ну вот что скажу. Слава убрал пистолет под кортку. Если хоть одна падла моего корешика Вали тронет, всех за мыочу кого найду, понял? Ковалёв, который, слово тебе даю, никто не тронет. Он жеэм будет новым директором, а ты же ему советы будешь давать. Хорошие давай. Главное, проследи, чтобы он рядом не крутился. Иди, тебя ждут. Руку на прощании он не протянул, хотя при встрече протягивал аж две руки и чуть ли не обнимался. Вместо прощания Ахмет отошёл к окну. Охранник вывел Славу в просторный подъезд и довёл до входной двери, и уже там дал магазин с боевыми патронами. Вот в чём была уловка. Не выдержал бы Слава, завалили бы его прямо там в комнате. Снаружи у крыльца стоял красный Жигулёнок, шестёрка, с глубокой царапиной на двери и треснутым лобовым стеклом. Внутри сидели двое, один открыл переднюю пассажирскую дверь. Слава сел внутрь и удивдился, узнал сидящих. Не хрен на себе. Я уж думал, вы сдохли. Здорово, мрачно сказал водитель, странно кривя лицо. А сидящий позади, смоглай мужик поморщился и выдохнул через нос. Давай уже быстрее расклад. Вы же на ФСБ работали. Вы что тут забыли? продолжал удивляться Слава. Вас местная братва узнает, закопает на месте и меня с вами прикопает. Ты говори быстрее, времени мало. Он знало обоих. О бывшие пивзаводские братки, и не последние в группировке. Позайди сидел цыган, бывший мент, который в начале 90-х уволился из органов и перешёл к Крюкову на пивзавод, где стал бригадиром. Делал множество дел, но тайком работал на ФСБ. И после особо важной операции на комбинате, когда он вместе с Захаром пытался спрятать там ворованная алюминиевый особой груз, а на деле сдал все чекистам, его отпустили. Второй, у которого постоянно кривилось лицо, Макар. Раньше он был в бригаде цыгана, а потом ходил под студентом. Он тоже был кротом в банде, но кто-то его сдал душману, и его чуть не убили. И вот они оба здесь, в Забайкалье, где братва убьет их на месте. «Не, я-то скажу!» Слава повернулся к ним, убрав руку под спортивную кортку, чтобы взять пистолет, если потребуется. «Но сначала вы колитесь. Чего вы тут забыли? Или Ахмед не знает, что вы чекистам раньше стучали? Говорите, блядь, или завалю обоих?» Валить он их без нужды не собирался, но из-за этих двоих вся операция могла пойти коту под хвост, а Слава никак не мог быстро придумать, что делать. Всё он знает, неохотно сказал цыган. Поэтому и привлекли, что мы местные, и не попадимся. Нельзя попадаться. А кто вас сдал? Не ремезов же. Хрен один в управе, добавил Макар. Как закончим, улетим по домам. А ты, если Крюков про вас не узнает, слав Ахмыкнул, но веселья ему не было. «Он вас и здесь достанет, у него в Чите полно знакомых. Хотя хитро Ахмед сделал, вас, стукачей, достал и...» «А сам-то ты кто?» — обозлился Макар. «Крыса, которая своего друга под нож отправляет». «Еб**о свое завали, мусор легавый, или...» «Заткнулись оба!» — рявкнул цыган. «Дело не сделаем, всем хана будет». «Короче, ты киллер хренов. Если мы не справимся, тебя Волков вместе с нами закопает. Или пивзавод, у них тоже будут к тебе предъявы. Это в курсе, кто гусара тогда прихлопнул». «Ну и что вам надо?» — Слава громко выдохнул. «Будем маскировать дело под разбой. С тебя выманить цель, сделаем все сами. Но протупишь, останешься без денег». Есть хмырь один, которому заплатят. Профи. Ахмед не только нас привез сюда. Кто еще? А хрен его знает, не видел. Ну, где нам ждать? Надо сегодня. На сувенирах сегодня вечером, — сказал Слава. Там хата есть съемная. В ней он иногда ночует. Не в гостинице. А то в гостиницу много девок не пускают за раз. Буду с ним в одной тачке. Но если меня решит икончить, завалю вас всех. Какое уроды. Он вышел и сильно хлопнул дверью, но она не закрылась. Пришлось ударить ещё раз. Дела осложнялось. Надо срочно передать всё Волку. Если Ахмед смог выйти на таких исполнителей, у него есть серьёзные контакты в местном ФСБ. Они не такие уж и профи, они просто расходный материал, которым придётся делать всё, что им говорят. Зато если попадутся, долго не проживут. Братва их прикончит, поэтому будут молчать и делать всё, чтобы не попасться. Надо бы их расспросить, но эта парочка уже уехала. Ладно. Зато если вы это их поймать, пока они ждут в засаде, волк узнает всё сам. Вот только кто второй киллер. Слава вышел из закрытого двора, но подарок его остановил какой-то мутный тип в грязной кепке. Он стоял в тени, лица не было видно, но нисло от него как от бомжа. "Слэш-паценчик", гнусавым голосом произнёс тот. "Ид закурить. Ты что, паценчика во мне увидел?" "Да тихо ты." Небритый мужик подошел ближе, отчего стало вонять еще сильнее. «Шучу. Короче, ты, говорят, второй группе помогаешь. Ты о чем?» «Мне помоги. Двадцать процентов тебе, а мне дают сто тысяч». «Зачем мне тебе помогать?» — Слава помотал головой. «Ахмед мне даст больше». «Тогда тридцать пять, окей?» Где Волков будет сегодня вечером? Приведи его, я быстро всё сделаю. Не он первый, не он последний. Я с тобой потом расчитаюсь. Сейчас, погоди, Слава огляделся. Ты ли вы здесь? Давай-ка в том дворике через дорогу, через 5 минут. Да нет у меня курева, прикрикнул он. Иди на хрен, бомж вонючий. Через 5 минут добавил Слава, шоу, потом показав рукой. Небритый киллер купился. Через 5 минут он ждал у мусорного бака, пытаясь прикурить от плохо работающей зажигалки. Слава решил не развозить лишние разговоры и просто достал оружие. Уложил за бак, чтобы до утра не нашли. А кто увидит, подумает, что бомж здесь спит. Зато у бомжа был при себе навороченный телефон. Блиджер. Кожаный лапатник, полный купюр, и китайский ТТ с самодельным глушителем. Профе хренов. Слава торопливо пошёл оттуда подальше. "Говорю же", сказал Слава. "От одного избавился, а тех крый можно прямо на месте взять и допрессить. Кто их выдернул, и как?" "Хорошо, Слава". Я подошёл ближе и хлопнул его по плечу. Ты наш лучший агент. Молоток. Джеймс Бонд. <смех> Женя засмеялся, крутя в руке пистолет, который принёс Слава. Всех обул. Ещё бы там перемочил их, так вообще бы всё в шоколаде было. Волк не разрешил, а то бы я. Тогда можно ехать, взять цгана на живца. Я задумался. А ещё можно отправить людей Ремеза вопрямо к Ахмеду. Всё равно, аэропорт скоро закроется. Улететь он не успеет. Молодец, слава. Берём, парни, окружаем цыгана. Он всё нам передаёт. А потом и Ахмеда взять тёпленьким. Да. Казалось бы, перехитрили врага. Бери его готовым, особенно когда он раскрыл свои намерения. Но как-то слишком это всё легко. И пусть слава выяснял много, какого-то простачка Платонов просто не взял бы своим помощником, особенно по таким важным вопросам. Этот Ахмет опытный и матерый спец, сжевшийся со света, ни одного противника. В поезде обсуждали Платонова и недавний скандал, когда мэр одного сибирского городка обвинил олигархов в мошенничестве, а после его расстреляли из автоматов. Платонов оказался ни при чём, ведь якобы мэра убили после конфликта с чеченской диаспорой из-за рынка. Вроде как убитый получил от них взятку, но потом кинул их и отказался выполнять свои обязательства, а потом про историю забыли. Значит, всего две группы киллеров: одни из провалившихся креаторов, рискующих жизнью, если их узнают. и какой-то неудачливый киллер с центра, которого уже нет. Цыгану и Макару могут угрожать, что выдадут их пивзаводу. Крюков достанет их везде в стране, так что им придётся подчиняться нанимателю, который знает их секреты. Но пусть один бывший мент, а второй связан с контрразведкой, успешными наёмными убийцами их это не делает. Будь на месте цыганы, а ныне покоенные душман. Этого бы хватило, но сейчас все слишком легко для того, кто готов отдать за посредничество в ликвидации директора ЧОП аж сто тысяч долларов. Я не знаю их, они не знают меня, но мы наслышаны друг о друге. Мне доводилось хитрить, и им тоже. Не может быть все так просто. Я пытался понять, что именно мне не понравилось в рассказе Славы. Должно быть больше групп, и они могут быть намного более профессиональными, чем те, кого онимел против меня Горбань или те, кого показали Слави. За такие деньги вполне можно нанять кого угодно. Просто они могут ждать, когда подвернутся удачные случаи и избавиться без лишних проблем. Ведь не надо забывать, что они были готовы отдать целый миллион, чтобы решить всё без лишних проблем. «Что, если он понял?» — произнес я вслух. «Что, если Ахмед понял, что это уловка и хочет нас выманить?» «Да я так-то в ударе сегодня был», — с хвостовством сказал Слава. «Ты бы меня видел, сам бы мне поверил. Он клюнул». «Тогда почему он выдал тебе исполнителей? Именно тех, кого ты знал в лицо?» Если от тебя требовалось просто назвать место, показывать тебе киллеров было лишним. Я не знаю. Он хотел, чтобы ты рассказал мне о них. Я ведь тоже их знаю. Стало тихо. Парни переглянулись. Погоди, волк, я не догоняю. Он выдал тебе тех, кого не жалко потерять. А серьёзные будут, когда меня вымонят. Двойная обманка. Мы думаем, что перехитрили его, а он, что обманул нас. Смотрите, парни. Я навес над столом, опираясь на него руками. Возможно, это всё намного проще, чем я думаю. Я Ахмед купился. Но что, если нет? Ахмед выигрывает при любом раскладе, сказал я. Если предположим ты на его стороне, то меня завалит цыган. Если нет, то меня завалят, пока я буду выпытывать у цыгана, что он знает. Ведь я же захочу поговорить с ними сам, узнать что-нибудь, пока есть время. Могут избавиться от всех разом, и от них за компанию. Так ты можешь позвонить Ремязову, задумчивым голосом произнёс Женя. А если я позвоню Ремязову, Ахмед тоже об этом узнает. Ведь кто-то же передал ему про Славу и про эту парочку пив заводских. Это мог знать только местный, и он в команде полковника. «Откуда у этого Ахмеда человек ФСБ?» — спросил Женя. «Да это не у него. Их контора не Монолит. Там много разных групп. Кто-то тогда работал с Шелиховым, кто-то играет за команду генерала Кравцова. Да и про меня же кто-то доложил генералу». А уж сам Кравцов дружит с Платоновым, и их подчинённые могут согласовывать свои дела между собой. «Так позвони Ремезову, пусть берёт Ахмеда сам». «Если я прав, об этом сразу станет известно Ахмеду. Он заляжет на дно, перенесёт, и нам придётся ждать. А ждать, когда где-то команда, которая меня заказала, не дело. Ходить и оглядываться, не всегда будет так вести». Рано или поздно достанут. «И чё тогда делать? Чё-то мне кажется, волк, что ты перебарщил в этот раз», — Слава покачал головой. «Я Ахмеда обул как лоха. Просто если бы ты его видел...» «Сам же говоришь, какой он хитрый. Если он что-то задумал, и мы купимся...» «Слава», — я посмотрел на него. «Когда ты там был, зачем Ахмед дал тебе пистолет?» «Проверить, убью я его или нет, он не заряженный был. Или подкупить хотел, пушка-то крутая. Да и знает, что я раньше этим занимался. Типа, если не выгорит, чтобы выстрелил сам. Деньги же большие, короче». «Ага, это еще один из путей. Смотри, какой он предусмотрительный. Две команды киллеров, ты... Он сказал, чтобы ты был рядом». Ну да, типа проконтролировать. Тогда при плохом раскладе завалят нас обоих, но вы ставят, будто это ты меня порешил. Ствол есть, пальчики будут твои, чтобы на них не было подозрений. Для них важно остаться чистыми, будто это местные разборки. Может быть, слава задумался. Так просто здесь не будет. Это засада, слишком много совпадений. Раз уж решили убирать, лажать им нельзя. Это другой конец страны, а денег у них полно. Сделают всё за раз, надёжно, а потом наедут на комбинат всерьёз, когда всё забудется. Просто поедем всей толпой, замочим там всех, предложил Женя. У пацанов ружья есть, ижи. У нас тоже пушки. Надо хитрее, чтобы не подставляться. Я селся за стол и потёр лоб. Казалось бы, всё, что не сделай, будет на руку Ахмеду. Попадёшь в засаду — завалят. Не попадёшь — рано или поздно будет другая засада. Позовёшь Ремезова на помощь раньше времени — об этом узнают быстро, и все приготовления свернут, чтобы продолжить их в нужный момент, когда будет удобно им, а не мне. Ехать и стрелять — маловато у нас людей в Чите, и нет серьёзного оружия. Если там киллеры с автоматами, мы мало что сможем им сделать. Да и если уж они строят такие сложные планы, то простую перестрелку с охраной должны были предусмотреть. Нет, надо иначе, чтобы не попасть в проблемы самим. Раз они сами ввязались в это, пусть и разгребают проблемы. Это я здесь местный, не Платонов и не Ахмед. И у меня здесь больше связей и знаний. «Вопрос надо решить сегодня и так, чтобы нас это устроило, потому что дальше будут другие проблемы. И мне уже приходило в голову, что делать. Нужна только пара звонков». Женя со Славой смотрели на меня, всем своим видом показывая, как им хочется действовать. «Значит», — сказал я, — «тогда мы попадемся к нему на крючок. Пусть думает, что победил». А пока он так думает, мы сделаем что-нибудь такое неожиданное. Что-нибудь, что позволит избежать неудачные для нас варианты и дать нам немного времени. Да, это подойдёт. Такого они не ждут, ведь я сам только что это придумал. Пару часов нам это даст, и пока они пытаются сообразить, что случилось, мы нанесём удар, не подставляясь самим. Поехали. Не, Дженя, ты иди пешком, не с нами. У тебя другая задача. Надо будет кое-кому объяснить важные вещи, и не по телефону. Ты чего удумал, волк, спросил Слава. Поехали, я захватил мобилу. Расскажу по дороге. Ты же сам предложил этот вариант. Какой? Сейчас узнаешь. А куда ты звонишь? Братве, ответил я и набрал номер. Подайдут в ದೂತ್ раз.